Глава 12. Труды в этом мире. Мы, как буддисты и особенно последователи пути Махаяны, часть человеческого сообщества и несем ответственность за то, чтобы приносить ему пользу. Нам следует играть более активную роль в помощи обществу и использовать любые имеющиеся у нас таланты и способности, чтобы помогать другим, буддисты они или не буддисты. Если человечество будет счастливо и среди людей будет царить мир, мы все автоматически получим от этого пользу. Разницу в наших темпераментах отражают два вида сострадания. Первый вид желает, чтобы другие были свободны от своих страданий и проблем, но все равно ставит наше собственное счастье на первое место. Второй вид не только желает другим свободы от страданий, но и готов действовать ради их освобождения. Переживание сострадания в этих двух видах будет сходным, но благодаря большему сосредоточению на благе других и на недостатках эгоизма, второй тип предполагает отвагу и активное взаимодействие с другими существами. Те, кто желают устранять страдания, могут множеством способов применять кармические принципы в своем взаимодействии с семьей, обществом и миром вокруг. Активно помогая другим, мы должны продолжать медитировать на двух методах порождения бодхичитты и использовать здравые рассуждения и конкретные примеры для того, чтобы усилить мощь и масштаб своего сострадания и не дать ему угаснуть. Крепкое здоровье и позитивный настрой — это полезные ресурсы в деле помощи другим, и потому мы сначала обратимся к этим темам. Мы не стали включать в данную главу пункты для размышления, а потому, пожалуйста, Делайте паузу после каждого раздела, размышляя над его главными тезисами и над тем, как они соотносятся с вашим личным опытом и устремлениями. Здоровье и работа с болезнью и травмой. Быть здоровым хочет каждый, а практикующим дхарму здоровье помогает практиковать. В силу этих причин мы должны прилагать все усилия, чтобы сохранить здоровье с помощью полезной пищи, физических упражнений и достаточного, но не избыточного сна, а также достойной физической гигиены. Наша мотивация в этом деле — не привязанность к удовольствию или страх перед болью, а предоставляемая хорошим здоровьем возможность использовать нашу драгоценную человеческую жизнь для практики Дхармы и особенно для развития бдхичиты и мудрости с тем, чтобы приносить благо всем живым существам. Важно поддерживать равновесие. Одно значение понятия «срединный путь» состоит в том, чтобы избегать крайностей самоумерщвления и самопотакания. Физические страдания возникают естественным образом, просто в силу наличия у нас тела. Намеренное причинение боли телу ум не очищает. На самом деле, строгие аскетические практики могут стать одной из форм эгоцентризма если мы движим и желанием заработать хорошую репутацию своей способностью претерпевать боль. Самопотакание препятствует практике Дхармы, поскольку поглощает наше время. Вместо того, чтобы практиковать Дхарму ради выхода из состояния сансары, состояние, где у нас есть находящееся под влиянием омрачений и кармы тела, мы тратим неподобающие объемы сил и времени на то, чтобы баловать свое тело и беспокоиться по поводу его здоровья и комфорта. Мудрее было бы смириться со следующим. Пока мы остаемся людьми в циклическом существовании, у нас будет подверженное болезням тело. Заболеть — не какая-то необычная или уникальная участь, от которой страдаем мы одни, и не наказание или указание на наши неудачи. Приняв ограничение того, что у нас есть сенсорическое тело, и воспринимая это тело как основу нашей драгоценной человеческой жизни, мы должны распорядиться им мудро, но без того, чтобы над ним трястись. Люди часто пишут мне с просьбами о совете относительно недугов. Хотя мои ответы различаются в зависимости от конкретной болезни и склонностей конкретного человека, я поделюсь некоторыми общими рекомендациями, чтобы помочь другим. Если вы больны... Необходимо консультироваться с врачом и следовать его или ее указаниям. Не отказывайтесь от обычной медицины ради лечения молитвой и верой. Иногда бывает, что больным раком кто-то говорит «рак вызван твоим гневом». Подобные замечания не только лишены сострадания, но и ошибочны. Болезни возникают в силу множества причин и условий, а винить в болезни того, кто болен, — признак бессердечия. Практики тренировки ума, в которых мы рассматриваем свою болезнь как следствие разрушительных действий, совершенных в прошлых жизнях или ранее в этой жизни, существенно отличаются от того, чтобы винить жертву. Подобное отношение к болезни не означает, что мы заслуживаем страданий. Их не заслуживает никто. Речь об ином. Мы совершаем действия и переживаем плоды, которые этим действиям соответствуют. Из семян маргариток вырастают маргаритки, а не перец чили. Подобные размышления позволяют нам отпустить гнев и чувство несправедливости и принять ситуацию. Такой подход позволяет преобразить проблемную ситуацию в урок, ведь мы понимаем, если нам не нравится возникающее в качестве следствия страдания, в будущем нужно перестать создавать его причины. Все это очень мощно побуждает нас отказаться от разрушительных действий и неблагих привычек. Размышления над тем, что вызвавшая болезнь карма могла бы созреть как гораздо более страшное страдание, помогают нам увидеть свои беды с более обширной точки зрения. В раке ничего приятного нет, но если бы та же карма созрела как неудачное перерождение, наше положение было бы гораздо хуже. Подобные размышления помогают нам понять, что мы на самом деле в силах стерпеть свои текущие муки. Кроме того, поскольку карма созрела сейчас, ее энергия теперь истощилась и не сможет вновь причинить нам боль. Жизненно важно понять различия между физической болью и умственным страданием. Даже если наше тело болеет, ум может оставаться умиротворенным, а расслабленное состояние ума — Уменьшить наши страдания и поспособствует исцелению тела. Посидите в безмолвии, наблюдая за разницей между собственно физической болью от болезни или травмы и умственным страданием, которое порождено страхом и тревожностью. Позволяя нашим предрассудкам разрастаться и воображая всевозможные ужасы, которые могут случиться из-за нашей болезни или травмы, ум причиняет нам больше страданий, чем само физическое состояние. Вместо того, чтобы поддаваться тревожности, направьте внимание на благотворный способ восприятия ситуации. Размышляйте над добротой тех, кто о вас заботится. Благодаря этому вы преисполнитесь мощной благодарности. Помните, что трагедии случаются не только с нами. Это поможет обрести более обширное видение и убережет от чувства жалости к себе, которое лишь усиливает страдания. Можно думать, прямо сейчас Множество других людей переживают гораздо худшие беды. И у многих из них нет защитника, нет прибежища, нет друзей, которые бы помогли. Мне повезло намного больше. Я могу полагаться на три драгоценности, и мне помогает огромное множество друзей, родственников и даже незнакомцев. Например, сотрудников больницы. Для человека, который болен, я в весьма удачном положении. Затем... Посылайте любовь и сострадание другим существам, которые больны, травмированы или находятся в несправедливом заточении, и желайте всем этим существам свободы от страданий и обретения всевозможного счастья. Эти мысли можно объединять с медитацией принятия и даяния, описанной в главе 7. Помните о том, что подобные проблемы — характерная черта циклического существования, и это поможет породить решимость обрести свободу достичь освобождения. Благодаря этому наша практика Дхармы существенно окрепнет. Мы сможем сделать своим жизненным приоритетом Дхарму, а не восемь мирских забот. Кроме того, у страдания есть определенные преимущества. Оно способствует смирению и помогает нам с состраданием открыть свое сердце другим существам. Также могут быть полезны и практики визуализации. Представьте слоги мантры или шарик света в том месте, где ощущается боль. Яркий, но нежный белый свет этого образа распространяется и заполняет охваченную болью или болезнью зону, устраняя все недуги и все неприятные ощущения и наполняя участок тела блаженством. Другой вариант таков. Представьте Будду или медитативное божество, например, и Литару, в пространстве перед собой или у себя на макушке. Свет и нектар струятся от Будды или божества вас, очищая и исцеляя ваше тело и восстанавливая равновесие элементов. Еще один полезный вариант — практики очищения для устранения кармы, вызывающей болезнь. Очистить уже созревшую или созревающую в данный момент карму невозможно, но можно устранить ту, что продлила бы болезнь в будущем. Тем не менее, когда карма чрезвычайно тяжела, Полностью помешать ее созреванию сложно, хотя очищение и может сократить продолжительность следствий или сделать их менее тяжкими. Очищение также приносит уму большее умиротворение, благодаря чему нам легче переносить болезнь. Как поддерживать позитивный настрой? Большинство буддистов, за исключением нескольких выдающихся практикующих, которые могут 24 часа в сутки посвящать все свои силы медитации, следует продолжать активно помогать своему сообществу. Участие в социальной деятельности — нечто жизненно важное. Но без медитации наши общественные труды могут не стать подлинной кармической активностью. Вместе с тем, без социального компонента наша практика принесения блага другим может не быть подлинно эффективной. Важно равновесие. Когда вы можете напрямую помочь другим, так и поступайте. Видя в Тибете животных, которых вели на убой, я отправлял кого-нибудь их выкупить, после чего им предоставляли кров. В Индии вид животных в клетках на грузовиках причиняет небольшую боль, но возможности остановить грузовики и выкупить этих животных у меня нет. Вместо этого я читаю для них мантры и молитвы, размышляю над кармой и порождаю сострадание. В циклическом бытии надрываются неисчислимые живые существа. Все они захвачены тремя видами духи — очевидными страданиями тела и ума, страданиями из-за того, что счастливые обстоятельства приходящие, и страданиями от того, что они находятся под властью омрачений и кармы. Разумеется, мы не в силах решить все эти проблемы. Циклическое существование остается, и совершенства не добиться. И все же даже маленький вклад, который помогает одному человеку или десяти людям обрести спокойствие ума, Нечто стоящее. Мы сделали хоть что-то. Отказываться от надежды, отстраняться и ничего не предпринимать бессмысленно. Здесь, на Земле, мы все туристы. Мы здесь совсем ненадолго. Поэтому давайте не будем в отпущенное нам время создавать проблемы. Каждое существо желает счастья и имеет на него право. Мы несем ответственность за то, чтобы внести свой вклад в благополучие существ и должны делать то, что можем. Таково назначение нашей жизни. С буддийской точки зрения циклическое существование было ущербно с безначальных времен. Поскольку все чувствующие существа пребывают под властью омрачений и кармы, попытки создать идеальный мир за счет перестановки внешних обстоятельств бессмысленны. В силу такого мировоззрения от внешних ситуаций тибетцы почти ничего не ждут. Они с большей готовностью принимают трудности, и их легче удовлетворить. Если мы разовьем мировосприятие, при котором не ожидаем в циклическом существовании фантастического счастья и великолепия, то будем больше довольствоваться тем, что у нас есть. Скромные ожидания не ведут к апатии или беспечности. Они лишь делают наш ум более устойчивым и уберегают нас от разочарования. Меня спрашивают, как мне удается стерпеть страдания Тибета. Когда я сравниваю страдания тибетского народа со страданиями циклического бытия, вторые оказываются гораздо страшнее. Мы не можем закрывать глаза ни на какие страдания. Глядя на собственное мучение, мы зарождаем решимость освободиться, а это сострадание к самим себе. При виде страданий других существ мы порождаем великое сострадание и бхатхичитту и занимаемся практиками, которые напрямую или косвенно поспособствуют благу других. Возможно, иногда мы желаем помочь, но ситуация этого сделать не позволяет. Те, кто заняты гуманитарной работой в зоне боевых действий, описывают опасность, с которой они сталкиваются в регионах, где люди испытывают множество беспокоящих эмоций и не способны мыслить ясно. Эти гуманитарные работники всегда начеку и готовы при необходимости бежать, ведь от их гибели пользы не будет. Даже Будда, явившись в некоторые из этих мест, почти ничем не смог бы помочь. В подобных обстоятельствах мы, возможно, вынуждены покинуть место событий физически, но в наших силах продолжать излучать сострадание и молиться о благе тех, кто в этой ситуации заперт. Мы способны активно трудиться над обучением людей, которых могут втянуть в конфликт. Возможно, мы не в силах потушить огонь но по крайней мере способны помешать его распространению. Ценность таких деяний не следует игнорировать. При Преисполненные благих намерений люди спрашивают меня, как развить отвагу, позволяющую продолжать попытки что-то изменить в мире, который кажется настолько полным хаоса. Неважно, сколь многочисленны трудности и велики препятствия. Если наша цель разумна и благотворна, мы должны сохранять решимость и прилагать постоянные усилия. Если что-то принесет пользу обществу в целом, неважно, будет ли цель достигнута при нашей жизни, мы должны продолжать ради нее трудиться. Следующее поколение сможет опереться на наши благие труды, и с течением времени все изменится. Использование разнообразных методов для помощи другим. Нам, как ограниченным существам, может быть сложно понять, что именно принесет другим пользу. Иногда ситуацию окрашивают наши предубеждения, привязанность и гнев. В нас живут предвзятые представления о том, как другим следует жить. Первый шаг на пути к помощи окружающим — устранить омрачение и зацикленность на самих себе из нашего собственного ума. Второе. Мы активно развиваем любовь, сострадание и отвагу для того, чтобы найти на оказание помощи внутренние силы. Третий шаг. Мы развиваем мудрость, позволяющую определить наиболее искусный способ помочь. На этом этапе мы можем практиковать четыре вида пробуждающих активностей — умиротворяющие, приумножающие, подчиняющие и гневные. На первых порах мы практикуем их в медитации. Сначала мы представляем, что умиротворяем омрачение других, побуждая их очистить скверны. Затем воображаем, что увеличиваем жизненный срок, мудрость и заслугу существ, вдохновляя их поступать конструктивно. На следующем этапе мы представляем, что способны силой своих мудростей и сострадания контролировать их омрачение. Наконец, применительно к неуступчивым существам мы представляем, что применяем гневные средства, уничтожающие их способность вредить другим. Чтобы приложить эти четыре вида деяний к конкретной ситуации, давайте приведем в качестве примера человека, который вот-вот совершит что-то жестокое. Бодхисатва, не имеющий способности к ясновидению и потому не знающий, что лучше всего применить в этой ситуации, начнет с мирных средств. Он использует для вмешательства мягкие методы, которые умиротворяют человека, будет утешать его, обсуждать его заботы и приводить доводы для того, чтобы убедить человека никому не вредить. Если это не поможет, Бадхисатва попытается усилить благополучие человека. Он может предоставить ему лекарства или подарки или же дать объяснение по интересующей человека теме. Если и это не сработает, он использует мощное давление или влияние в попытке направить человека в благое русло. Если и эти попытки не увенчаются успехом, бахисатва может запугать человека с помощью агрессивных средств или уничтожить его способность вредить другим. Подобные силовые действия должны проистекать из мотивации сострадания, а не из желания мести и использоваться только в крайнем случае. Базовый подход здесь таков. Применять техники которые будут наиболее эффективны в устранении наших собственных трудностей или трудностей других. Это соответствует совету о том, что для бодхисаттвы нет тем, которые не нужно было бы изучать. Для предотвращения и решения собственных проблем и проблем других людей мы не только используем дхарму, но и придерживаемся здоровой диеты, занимаемся физическими упражнениями и применяем любые подходящие виды медицинского лечения. Дополнять буддийскую практику другими методами нормально и вместе с тем мудро помнить, что это разные сферы. Так, если у буддистов возникают проблемы, которые может решить психотерапия, можно и следует к ней приступить. В центрах дхармы должны быть консультирующие терапевты, которые при этом сами изучают дхарму. Обучающиеся в центре не будут рассматривать терапевтов как духовных учителей, но смогут обсудить с ними психологические проблемы. Я рад слышать, что некоторые буддисты развивают психотерапевтические методы, основанные на буддизме. С определенной точки зрения буддийским может считаться все, что угодно, если мотивацией служит бодхичитта. Но один тот факт, что какую-то практику выполняет буддист, еще не делает ее буддийской. Так, для достижения освобождения, буддист должен практиковать медитацию безмятежности. Но саму эту практику нельзя назвать буддийской, ведь ей занимаются и практикующие других традиций. Сходным образом нельзя назвать буддийскими и сами по себе практики прозрения, за исключением прозрения относительно непостоянства и пустотности. Практики прозрения в целом выполняют и не буддисты. Последователи буддизма могут использовать техники из таких дисциплин, как психотерапия, но это не сделает буддийскими сами эти методы. В этом контексте Единственные техники или практики, которые могут считаться непосредственно буддийскими, это те методы, которые напрямую связаны с целью освобождения из циклического существования, как, например, медитация на бессамостности. Если другие дисциплины, такие как психология или йога, не предполагают веры в постоянную душу или некоего Творца и при этом делают нас более добрым, и при этом делают нас более добрым или здоровым человеком, мы можем их использовать. Если же другие дисциплины учат представлениям, которые противоречат буддийским воззрениям или создают затруднения в нашей практике, мудрее их отложить. Такова общая позиция, но могут быть и определенные исключения. Например, чтобы помочь людям с низкой самооценкой начать лучше к себе относиться, может быть полезно учить существованию постоянной души. Даже Будда описывал постоянную душу в некоторых текстах в качестве искусного средства для помощи конкретным слушателям. Любое буддийское учение, например, осознанность, сострадание или медитация даяния и принятия, может быть преподано другим с тем, чтобы им помочь. Людям, которые обучают этим техникам, не следует считать себя буддийскими учителями, а светские версии буддийских практик называть буддизмом. Можно просто говорить, что описываемая техника пришла из буддизма. Хотя осознанность очень популярна в наше время и корнями уходит в будда то, как она преподается и практикуется в светском обществе, отличается от преподавания и практики в буддийском контексте. Цель светской осознанности — помочь людям лучше жить в настоящем, тогда как буддисты медитируют на четырех установлениях осознанности, то есть пометования, с тем, чтобы достичь освобождения и пробуждения. Светская осознанность — просто наблюдает за ощущениями и мыслями по мере их возникновения в теле и уме, а буддийская осознанность, то есть пометование, содержит элемент мудрости и ведет к прозрению относительно непостоянства, природы духи и бессамостности. Если человек испытывает веру по отношению как к христианству, так и буддизму, он может рассматривать Иисуса как бодхисаттву и визуализировать его как символ любви и сострадания. При этом, мы не можем называть такой вариант буддийской практикой. Объяснять буддийские принципы широкой публики можно без того, чтобы использовать специфический буддийский язык или называть эти понятия буддийскими. Тем не менее, нам не следует включать в буддизм небуддийские практики или понятия, называя их буддизмом. Так мы навредим существованию чистой дхармы. Социально активный буддизм и участие в политической жизни. Я испытываю определенные колебания, когда говорю о политике, мире бизнеса и так далее. Не хочу создать впечатление, что у меня есть советы во всех без исключения областях, особенно в тех, в которых мои познания ограничены. Я также не хочу, чтобы мое личное мнение по этим темам воспринималось как так называемые буддийские представления, которых должны придерживаться все буддисты. В силу этого я просто опишу общие пункты, связанные с мотивацией и тому подобным, а их применение оставлю слушателю. Если кто-то может достичь значительного духовного продвижения, то пребывать в уединенном затворе и посвящать основные силы медитации — занятие стоящее. Однако большинству людей, желающих иметь семью и работу, осуществить подобное сложно. В этом случае ведите сбалансированную жизнь. Поддерживайте ежедневную практику медитации такой продолжительности, которая для вас целесообразна, зарабатывайте на жизнь надлежащим способом и делайте свой вклад в благополучие общества в целом или конкретных его членов. Подходящее равновесие в использовании времени и энергии вам нужно будет определять с учетом вашей личной ситуации. Для того, чтобы помогать другим наиболее эффективно, нам необходимо образование. Цель образования не просто в том, чтобы больше узнать о мире или населяющих его живых существах. Она заключается в том, чтобы создать более счастливое человеческое общество, а также помочь животным. С такой мотивацией изучайте ту сферу, которая вас интересует, и ищите работу, которая не подразумевает причинение вреда другим или неэтичного поведения. Таким образом ваша жизнь с самого начала будет вовлечена в принесение блага другим. С моей точки зрения, буддийская община может служить обществу тремя способами. Во-первых, мы можем быть более активными в проектах, которые напрямую приносят пользу другим. Дхарма-центры и монастыри могут либо создавать собственные проекты, либо участвовать в жизни уже существующих организаций, которые помогают бездомным, предлагают хосписный уход смертельно больным, обучают детей, протягивают руку помощи беженцам, консультируют заключенных в тюрьмах, предоставляют медицинский уход и пищу бедным, защищают находящиеся под угрозой исчезновения биологические виды, заботятся об окружающей среде и так далее. Некоторые центры уже участвуют в подобных трудах, и я этим очень доволен. Баба Амте, последователь Махатмы Ганди и индийский социальный работник, Создал ашрам для тысяч прокаженных, которыми обычно общество пренебрегает. Он обучил их различным ремеслам. Увидев, как они работают с разными инструментами, я забеспокоился, не поранятся ли они. Тем не менее, прокаженные работали прилежно и с уверенностью в себе. Часть средств из своей Нобелевской премии за мир я поднес этому ашраму. Мне также доводилось встречаться с жителями трущоб в одном из больших индийских городов, Они происходят из низкой касты и потому ощущают беспомощность. Если мы будем обращаться с ними по-доброму и станем уважать их как равных нам людей, они обретут большую уверенность в себе. Как-то раз мою резиденцию в Тхарамсале ремонтировали несколько рабочих. Сначала они проявляли застенчивость и неуверенность, но когда я пожал им руки и разговорился с ними, они стали улыбаться и смеяться. Нам не следует считать себя особенными и смотреть на других сверху вниз. Мы сами были в положении этих людей в прошлых жизнях и можем оказаться в нем в будущем, если сейчас будем поступать бездумно. Нам также следует помогать людям напрямую. За стенами монастырей, где я даю учение в Индии, часто сидит множество живущих подаянием людей со значительными физическими ограничениями. Некоторые из них передвигаются ползком. Я испытываю сильную грусть при виде этих людей и призываю участников учений им помогать. Второй способ таков. Мы можем использовать буддийские принципы и техники для того, чтобы пропагандировать в обществе сострадание, альтруизм, уверенность в себе, бесстрашие, стойкость и терпимость. Многие присутствующие в буддизме понятия и техники для работы с умом могут помочь другим, и людям светским, и представителям иных конфессий. Социальные активисты могли бы освоить методы преодоления гнева. Педагоги могли бы знакомить учащихся с упражнениями на развитие эмпатии, сострадания и навыков коммуникации. Нам следует объяснять эти методы другим в светском контексте, не говоря о буддийском учении и не призывая людей обратиться в буддизм. Детство — чрезвычайно важный период, но многие дети растут в атмосфере, где сострадание недостает. Их родители ссорятся и разводятся, а учителям нет дела до ребенка как личности. Когда эти дети взрослеют и поступают бессовестно или несострадательно, разве можно их винить? Им не довелось ощутить более глубокой человеческой нежности. Буддийская община может внести в жизнь школ и семей значительный вклад. Помогать людям строить семейные узы с большим уровнем тепла и нежности и показывать учителям, как относиться к ученикам с участием, терпением и состраданием. Родителям и педагогам, и обществу в целом, нужно понять. Обучить детей тому, как быть хорошими людьми, важнее, чем помочь им достичь богатства или славы. Третий подход — объяснять буддийские идеи и практики, чтобы помочь тем, кто ими интересуется. Смертельно больной, возможно, захочет узнать о перерождении. Профессионалам в сфере здравоохранения могут оказаться интересными описанные в буддийских текстах стадии процесса умирания. Буддийские учения могут помочь молодым людям, которые духовно заблудились, а объяснение тем природы Будды и сострадания заключенным в тюрьмах может сформировать у них новое отношение к жизни. Представители различных буддийских групп могут встречаться и размышлять о том, как выступать по некоторым проблемам единым фронтом. Таким образом, буддисты смогут прилагать совместные усилия для сохранения окружающей среды и защиты населяющих ее существ, включая животных. В нашем мире множество форм жизни, которые не создают проблем, приносятся в жертву для служения целям людей, от которых проблемы и исходят. Мы не сможем изменить все это сразу, но озвучивать свое беспокойство и делать все возможное стоит. Некоторые люди полагают, что религиозная практика и участие в политической жизни друг другу противоречат, и человеку подлинно духовному вовлекаться в политику не следует. Здесь необходимо учесть несколько факторов. Хотя сама по себе политика не является чем-то неотъемлемо порочным или дурным, сделать ее таковой может мотивация человека. Некоторые люди используют политику для того, чтобы обращать в свою религию других или навязывать всему обществу убеждения, свойственные только этой конкретной конфессии. Таким людям недостает уважения ко всем существам. В то же время политические действия, предпринимаемые сострадательной мотивацией, могут быть одним из методов решения человеческих проблем. Подобно тому, как пользу человечеству могут приносить инженерное мастерство, педагогика, земледелие, здравоохранение или работа на заводе. Политикам особенно важно поступать этично и развивать сострадание, а помочь им в этом может личная духовная практика. Я иногда говорю индийским политикам, что им нужно быть людьми подлинно религиозными, ведь их действия оказывают мощное влияние на общество. Если этического самоограничения не достает отшельнику в горах, это мало кому навредит. Но если себя не контролирует политик, Пострадать может целая нация и даже весь мир. В драгоценной гирлянде, которую Нагарджина сочинил для царя из династии Сатавахана, содержится много стров о том, как править эффективно и справедливо. Вот некоторые примеры. На этом этапе тебе, как правителю, следует прочно усвоить практики щедрости, нравственного поведения и стойкости, которые были преподаны особенно для домохозяев и сущность которых — сострадание. Подобно тому, как усердно думаешь о том, что можно сделать для помощи себе, решительно нужно думать и о том, что можно сделать для помощи другим. Подобно тому, как правдивые слова царей сами по себе порождают устойчивое доверие, их лживые слова – лучший способ вызвать недоверие. Нагарджуна также призывал царя придерживаться принципа справедливого налогообложения выделять средства на систему общественного образования, в которой профессия учителя хорошо бы оплачивалась, и строить публичные дороги с остановками для отдыха и парками, где люди могли бы расслабляться и радоваться жизни. В последние годы множество людей обращается к буддийским писаниям в поисках руководства при решении современных проблем. Другие люди ищут в Буддадхарме подтверждение своих политических или социальных представлений. Безусловно, В писаниях можно найти цитаты, подкрепляющие те или иные взгляды. Но нам нужно проявлять открытость ума и не думать, что все, называющие себя буддистами, должны быть солидарны по всем политическим и социальным вопросам. Будда, в первую очередь, учил пути к освобождению из циклического существования. Давая советы по социальным, семейным, политическим и другим вопросам, он рассуждал в контексте индийской культуры V века до нашей эры Отдельные, но не все его советы можно применять и адаптировать и к современным реалиям. Некоторые люди считают проблему Тибета политической и не хотят как практикующие в нее вовлекаться. Тем не менее, если мы хотим, чтобы тибетский буддизм расцветал и сохранялся в нашем мире, Тибету нужна свобода. Без автономии в собственной стране мы, тибетцы, будем испытывать огромные сложности с сохранением нашей формы Буддадхармы. Это, в свою очередь, негативно скажется и на всём остальном мире. Хотя я не ожидаю, что все практикующие дхарму станут активно трудиться ради прав человека и свободы в Тибете, ваше сочувствие и моральная поддержка оказывают свое влияние. Консюмеризм и окружающая среда. Миру и сохранению жизни на Земле, жизни, какой мы ее знаем, угрожает человеческая активность без оглядки на гуманитарные ценности. Уничтожение природы и природных ресурсов проистекает из неведения, жадности и пренебрежения существами, выживание которых зависит от планеты. Ухудшение состояния окружающей среды — это также нечто нечестное по отношению к будущим поколениям, которые, если уничтожение природной среды продолжится с текущей скоростью, унаследует в значительной степени разрушенную планету. Защита планеты — это вопрос этики. Хотя в прошлом разрушение окружающей среды можно было списать на неведение, сегодня в нашем распоряжении больше информации. Нам нужно научиться вместе трудиться ради того, что заботит нас всех, ради выживания и процветания нашей планеты и живущих на ней существ. Хотя наука — Технология и индустриализация принесли нам много видов пользы, они также послужили источником множества современных трагедий, включая глобальное потепление и загрязнение окружающей среды. Сумев признать и простить невежественные действия, совершенные в прошлом, мы обретем силы на то, чтобы конструктивно решать проблемы в настоящем. Обычным людям сложно в полной мере понять научные предсказания относительно изменений в окружающей среде. Мы слышим о глобальном потеплении и поднимающихся уровнях моря, о повышении частоты раковых заболеваний, истощении ресурсов, исчезновении биологических видов и перенаселении. Глобальная экономика может и растет, но с ней растут и так невероятно высокие уровни потребления энергии, выделения углекислого газа и вырубки лесов. Нам необходимо рассмотреть вероятность того, что в ближайшее время мы столкнемся с невиданными в истории человечества глобальными страданиями и разрушением окружающей среды. Затем нужно приложить все усилия, чтобы избежать того, чего избежать можно, и подготовиться к неизбежному. Человеческая деятельность, побуждаемая желанием сиюминутных удовольствий и удобств без заботы о живых существах грядущего и их окружающей среде, не может быть безопасной в долгосрочной перспективе. Наша жадность должна играть меньшую роль, чем практические методы заботы о природе и природных ресурсах. Более равноценное распределение богатств среди наций и среди групп людей в каждой стране — это нечто жизненно важное, как и обучение тому, почему необходимо заботиться об окружающей среде и друг о друге. Помнить о нашей взаимной зависимости ключ к противодействию порядкам, которые причиняют вред. Каждое живое существо желает счастья, а не страданий. Развивать подлинное сострадательное чувство всеобщей ответственности жизненно важно. Когда нами движут мудрость и сострадание, результаты наших действий будут приносить пользу всем, а не только нам самим. Консюмеризм тесно связан с бедственным положением нашей окружающей среды. Хотя достижения в науке и технологиях возможно и в силах уравновесить некоторые разрушительные последствия избыточного потребления природных ресурсов, нам не следует быть слишком самоуверенными и перекладывать работу с проблемами, созданными нами, на плечи будущих поколений. Мы, люди, должны учитывать вероятность, что в условиях ограниченных ресурсов наука и технологии однажды не смогут нам помочь. Наша общая планета не безгранична. Мы, как отдельные люди и как общество, должны упражняться в удовлетворенности, противодействуя своей жадности, устремленной к большему и лучшему. Что бы мы ни делали в попытке утолить свои желания, полной удовлетворенности не достичь. Внешние блага не способны ее предоставить. Подлинное насыщение обретается благодаря тому, что мы решаем следовать внутренним видам дисциплины, самоограничению и удовлетворенности а также благодаря радости, вызванной любовью, состраданием и внутренней свободой. Каждый человек и каждая нация желают улучшить свой уровень жизни. Но если бы уровень жизни в более бедных странах поднялся до того, который свойственен странам богатым, природных ресурсов для удовлетворения возникшего спроса не хватило бы. Даже если бы у нас и были ресурсы на то, чтобы предоставить каждому человеку на планете автомобиль, Хотим ли мы этого? Сможем ли мы контролировать загрязнение, которое эти автомобили вызовут? Рано или поздно образ жизни более зажиточных стран должен будет измениться в соответствии с новыми требованиями времени. Хотя люди ожидают, что успешная экономика каждый год будет расти, у роста есть свои пределы. Мы могли бы оставаться неподготовленными и однажды просто упереться в затруднения, которые с этими ограничениями связаны но вместо того нам следует развивать чувство удовлетворенности и добровольного самоограничения. В этом случае мы сможем избежать катастрофических последствий избыточного потребления или, по крайней мере, их ослабить. Поддерживая доброту и мудрость, мы ощутим побуждение делать то, что необходимо для защиты друг друга и природного окружения, что гораздо проще, чем адаптироваться к суровым природным условиям, которые, по прогнозам, могут ожидать нас в будущем. Мир бизнеса и финансов Каждый индивидуум несет перед человечеством нравственный долг, ответственность за то, чтобы думать о нашем общем будущем. Кроме того, каждый человек имеет возможность внести вклад в общее благо. Люди в мире бизнеса и финансов также не исключение. Они обладают огромной возможностью принести миру благо и несут за это огромную ответственность. Если эти люди думают только о мгновенной прибыли, от последствий будем страдать мы все. Это уже очевидным образом проявилось в разрушении окружающей среды, которое произошло в силу нерегулируемой активности большого бизнеса. На глобальном уровне присутствует колоссальный разрыв между богатыми промышленно развитыми странами и другими нациями, в которых люди едва могут удовлетворить свои базовые потребности, связанные с выживанием. Дети в богатых странах жалуются, когда им не удается заполучить новейшее техническое устройство, а дети в странах бедных при этом страдают от недоедания. Это очень грустно. Кроме того, в каждой стране богатые богатеют, а бедные остаются бедны и в некоторых случаях даже становятся беднее. Такая ситуация не просто неправильна с этической точки зрения, она вызывает практические проблемы. Хотя на теоретическом уровне правительство, возможно, и предоставляют всем равные права и возможности, в силу описанного огромного экономического неравенства бедным сложнее получить хорошее образование или найти работу. В результате они ощущают неудовлетворенность и отчаиваются, что усиливает негодование по отношению к тем, кто пользуется привилегиями. Это, в свою очередь, склоняет людей к участию в законных протестах и одновременно в преступных группировках, криминальной деятельности и терроризме. Общественный разлад сказывается на счастье людей как богатых, так и бедных. Каждый человек хочет покинуть этот мир, оставив позитивный вклад. Каждый хочет гарантировать хорошую жизнь своим детям и внукам. Поэтому я прошу тех, кто вовлечен в бизнес и деятельность правительственных структур, в процессе принятия решений в настоящем помнить о поколениях будущего. Человеческая активность в любых областях созидательна, когда мы занимаемся ею с оглядкой на взаимозависимость всех существ. Осознавание глубинной взаимосвязи всех существ и общей для нас планеты вдохновляет на чувство ответственности и заботы о других, на преданность благополучию общества, на понимание последствий наших поступков и воздержание от причинения вреда. Когда мы действуем из заботы лишь о краткосрочных интересах или благополучии только избранной группы людей, или когда наше намерение состоит в простом приобретении денег или власти, наши действия неизбежно будут приносить неприятные плоды всем. Определяющий фактор — это наша мотивация. Для того, чтобы любое человеческое начинание оказалось созидательным, Прежде всего, нам нужно проверить свою мотивацию и максимально очистить ее от невежественных и эгоцентричных помыслов. Самый важный элемент здоровой и продуктивной мотивации — это чувство заботы о других, понимание глобальной перспективы и долгосрочных последствий. Заниматься бизнесом и зарабатывать деньги с подобной мотивацией нормально. Сами по себе эти виды деятельности не являются ущербными или нечистыми. Некоторые деятели в сфере бизнеса рассказывают мне, что честное ведение дел снижает прибыль и вынуждает их увязнуть в бюрократических вопросах. Поскольку увеличение прибыли также помогает обществу и их сотрудникам, эти люди утверждают, срезать углы, чтобы помочь своему бизнесу, занятие полезное. Такая цепочка рассуждений вызывает у меня сомнения. Этические стандарты и этичное поведение Это недокучливые хлопоты и не какая-то нереалистичная часть бизнес-процессов. С моей точки зрения, этика — это совершение того, что правильно, то есть полезно и для нас, и для других. Иногда между тем, что полезно в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, есть противоречия. Но во многих других ситуациях эти соображения совпадают. Избыточный упор на краткосрочную пользу часто вредит пользе долгосрочной, тогда как мудрое внимание к долгосрочным целям обычно приносит дивиденды. Если некая компания обманывает своих клиентов или потребителей, эти группы заинтересованных лиц узнают о происходящем и перестанут с такой компанией сотрудничать. Кроме того, эти потребители и клиенты расскажут о мошеннической деятельности компании другим, а тогда и те не захотят иметь с ней дело. Если же с клиентами обращаются уважительно, а цены назначаются справедливо, клиенты готовы длительно сотрудничать с компанией и рекомендуют ее своим друзьям, что в долгосрочной перспективе повысит ее прибыль. Когда руководителей компаний подвергают аресту за незаконные бизнес-практики, и они сами, и члены их семей, страдают от позора и унижения. Из-за поведения этих людей публика теряет доверие к фондовой бирже, что вредит этим корпорациям и национальной экономике. В результате своих противозаконных действий корпорации тратят огромные деньги на услуги юристов. Таким образом, даже с точки зрения процветания в этой жизни, нечестные способы ведения бизнеса вредят и людям, и компаниям. У буддийских практикующих есть и еще более важные причины отказаться от незаконных и связанных с обманом бизнес-практик, ведь они понимают, какая при их совершении создается разрушительная карма и какими будут три вида следствий страданий. Они также знают, что честное ведение бизнеса и доброе взаимодействие с другими — это созидательные активности, которые ведут к процветанию и хорошим взаимоотношениям в будущих жизнях. Понимая, что счастье проистекает из удовлетворенного ума, а не из жадного цепляния за большее богатство, подлинные практикующие дхарму ведут бизнес честно. Хотя на краткосрочном уровне прибыль таких людей может оказаться меньше, чем у дельцов нечестных, в долгосрочной перспективе у них будет меньше проблем и больше умственного покоя. В мире бизнеса сострадание проявляется как сотрудничество, ответственность и забота. Некоторые компании в наше время более активно заботятся о своих сотрудниках, клиентах и потребителях. Они понимают. Приятная рабочая среда, где сотрудников ценят и уважают, и где у них есть право голоса, повышает производительность. Хотя главным, что побуждает к заботе о других, здесь может быть финансовая прибыль, эти компании знают. Их успех зависит от других, а потому важны доброта и честность. В конечном итоге это ведет к большему уровню счастья среди сотрудников, хорошей рабочей среде и лучшей репутации самой компании. Эти достижения, в свою очередь, позволяют завоевать одобрение и поддержку общества, что приносит компании пользу. Некоторые люди полагают, что сострадание в бизнесе подразумевает избыточную мягкость, отказ от конкуренции и потому отсутствие успеха. Эти допущения не верны. Существует два вида конкуренции. Первый — негативный. Например, мы активно создаем препятствия для конкурентов или обманываем потребителей в попытке добраться до вершины. Второй вид полезен. Мы хотим становиться лучше и тяжело трудимся для достижения своей цели, но не за счет других. Мы принимаем тот факт, что другие, в точности подобно нам, желают успеха и имеют на него право. Желание достичь цели не обязательно нечто эгоистичное. В духовной практике наше желание стать Буддой – не эгоизм. Оно не подразумевает, что мы возвышаемся за счет других. Вместо того, мы развиваем свои способности и таланты и трудимся ради своей цели, чтобы суметь принести большую пользу другим. В желании быть лучшими нет ничего дурного. Эта мотивация делает нас инициативными и способствует продвижению. Тем не менее, лучшими нас не всегда делают деньги и статус. Если компания получит огромную прибыль и заработает дурную репутацию, лучше ее это не сделает. Лучшим станет бизнес, который будет приносить пользу большему числу людей и более эффективно, чем конкуренты, служить обществу. Каждый человек в мире бизнеса и финансов несет ответственность за собственные цели и действия. В конечном итоге нам должно быть комфортно с собой, и мы должны гордиться тем, что сделали. Человеческие ценности важны независимо от профессии. Я никогда не слышал о людях, которые на смертном адре сказали бы «нужно было заработать больше денег, нужно было больше работать сверхурочно» или «жаль, что я не сокрушил тех конкурентов». Преображение ценностей в сферах бизнеса и финансов начинается с конкретных людей. Когда один человек меняется, некие последствия ощущаются и в сфере его деятельности. А в силу цепной реакции это позитивное влияние дойдет до большего числа людей. Медиа и искусство. Средства массовой информации играют жизненно важную роль в расследованиях по значимым вопросам и в донесении этих вопросов до внимания общественности. Я ценю их усилия в этой сфере. Свобода прессы приносит обществу огромную пользу. В то же время, работникам медиасферы следует проявлять ко всему обществу сострадание и не выставлять события как сенсации для улучшения продаж. Меня пугает тот факт, что в новостях и для развлечения людей постоянно пичкают насилием. Неудивительно, что люди говорят о своих депрессии и отчаянии, а из детей вырастают склонные к насилию взрослые. Жизненно важно освещать события уравновешенно. Каждый день в больших городах каким-то людям причиняют огромным вред, но множество людей получают помощь в форме здравоохранения, образования, дружбы и так далее. При этом заголовки о событиях, связанных с причинением вреда, преобладают, а невероятные объемы помощи, которые люди каждый день друг другу оказывают, остаются без внимания. Таким образом, граждане получают искаженное представление о человечестве, а их сомнения, страхи и недоверие разрастаются. Если бы СМИ также сообщали о полезных делах, которые люди каждый день совершают друг для друга и для планеты, у публики сложилось бы более реалистичное мировосприятие и возникло осознание той великой доброты, которую мы друг другу проявляем. Это, в свою очередь, пробудило бы в обществе больше оптимизм относительно будущего, что побудило бы людей усерднее трудиться над созданием благого будущего для себя и других. Сюжеты кинофильмов и развлекательных произведений обычно вращаются вокруг насилия и секса. Одна моя ученица из Америки рассказала мне, что как-то раз услышала из уст мальчика предложение, обращенное к играющим с ним детям. «А давайте играть в развод». После этого дети стали ссориться и спорить, подражая увиденным в телепередачах людям. Медиа обладают огромной способностью влиять на других, и несут огромную ответственность за то, чтобы использовать эту способность мудро. Кинофильмы о людях, которые развивают навыки справедливого и взаимовыгодного разрешения конфликтов, также могут развлекать и вместе с тем учить искусству достойного общения. Медиа, а также создатели видео и онлайн-игр несут определенную ответственность за трагедии групповых расстрелов. Когда насилие становится развлечением, а для детей становится нормальным каждую неделю видеть сотни примеров такого насилия по телевизору или в интернете, в уме ребенка остается семя, которое повлияет на его поведение. Те, кто работают в сфере медиа, разработки игр и рекламы, должны учитывать вопрос благополучия общества в целом, не говоря уже о благополучии собственных детей. Им следует использовать свои огромные творческие и умственные способности для того, чтобы конструктивно влиять на молодых людей и прививать им достойные человеческие ценности, доброту и уважение к другим. На протяжении всей нашей истории разные виды искусств были способом выражения высочайших человеческих ценностей и устремлений, равно как и способом выражения отчаяния и развращенности. Многие представители творческих профессий — художники, писатели, актеры, танцовщики, музыканты и так далее — задают мне вопросы о роли искусств в духовной практике. Как и в случае с другими профессиями, все зависит от мотивации Творца. Если искусством занимаются исключительно из желания прославиться и без заботы о том, как созданное повлияет на других, духовная ценность такого произведения сомнительна. Если же люди искусства из сострадания и заботы о благе других используют свои таланты, чтобы принести другим людям пользу, Их произведения могут быть великолепны и с художественной, и с духовной точки зрения. Наука. Говоря в целом, учения Будды разделяются на три категории. Первое. Буддийская наука, рассматривающая то, как Будда описывал внешний мир, физическое тело и природу сознания. Второе. Буддийская философия, которая содержит предложенную Буддой теорию реальности. И третье. Буддийская религия. Практика духовного пути. Взаимозависимость и причинно-следственные связи — это центральные понятия буддийской философии, и в наше время их применяют во всех областях. Ученым особенно хорошо известно, что изменение одного явления влияет на другие. Мы начали плодотворный диалог между современной наукой и наукой и философией буддизма. Буддисты рассказывают о буддийской науке и конкретных понятиях из своей философии, например, о тонком непостоянстве и взаимозависимости. Некоторые ученые также интересуются буддийскими утверждениями о том, что окончательная реальность не имеет независимого бытия, а явления существуют только в силу обозначения. Мы, буддисты, не обсуждаем с учеными наши религиозные практики или такие буддийские понятия, как прошлой и будущие жизни, кармические причины, следствия и освобождение. Эти темы — наши как последователи Будды дела. В рамках этого междисциплинарного диалога мы не пытаемся подтвердить достоверность хармы с помощью науки. У буддистов есть длительная история реализованных духовных практикующих, которые доказали действенность пути на собственном опыте. Буддизм почти 2600 лет прожил без поддержки или одобрения науки. Мы продолжим свое дело. При этом наш диалог полезен для общества. Это образец того, как современные и древние системы познания учатся друг у друга и друг друга дополняют. С течением времени этот диалог породил множество проектов. Например, преподавание осознанности для ослабления физической боли и умственного напряжения или разработку программ, в которых педагоги прививают учащимся сострадательное мышление и поведение. Кроме того, мы, тибетцы, начали преподавать научные дисциплины в некоторых наших мужских и женских монастырях, а несколько тибетских монахов в данный момент изучают науку в западных университетах, затем привнося свои познания на площадку для ведения диспута. Я очень ценю научное мировосприятие. Ученые ищут истину, ищут реальность. Они подходят к своему исследованию с открытым умом и готовы пересматривать собственные идеи в тех случаях, когда сделанные открытия не соответствуют исходным теориям. Мы, как последователи Будды, также ищем истину и реальность. Будда хотел, чтобы мы проверяли его учения, а не слепо их принимали. Такой подход соответствует научному. Если ученые смогут опровергнуть какие-то положения буддийских писаний, мы должны будем принять их открытие. В силу сходства наших подходов, я не думаю, что в диалогах с учеными кроется какая-либо опасность. Их отношения объективны, они открыты к исследованию новых вопросов и умны. В буддийской науке, как мы увидели в главе 8, описываются три категории явлений. Явные, незначительно сокрытые и чрезвычайно сокрытые. До сих пор общие темы в диалоге с учеными касались явных явлений. Совсем немного мы затрагивали и незначительно сокрытые явления, такие как тонкое непостоянство и пустотность. В рамках категории явных явлений мы обсуждали темы, относящиеся к физике, неврологии, когнитивным наукам, психологии и тому подобному. Буддистам полезно изучать научные открытия. Так, хотя буддийская литература и упоминает тонкие частицы, наука обладает по этой теме гораздо более продвинутыми познаниями. Изучение роли мозга в постижении и эмоциях для буддистов нечто новое и интересное. Тем не менее, в том, что касается восприятия и психологии, буддийская литература гораздо богаче. Психологи и нейрофизиологи считают буддийские открытия и опыт в вопросах внимания и эмоций очень полезными. И Будда-дхарма, и наука могут принести человечеству пользу. И в то же время у обеих систем есть свои ограничения. Наука помогает понять физическую основу, на которую наш ум опирается при жизни. Тем не менее, поскольку научные исследования требуют физических измерений внешних явлений, они не содержат инструменты для исследования того, что выходит за рамки наших физических чувств. Хотя наука внесла огромный вклад в человеческие познания по некоторым темам, у нее нет инструментов для полного понимания каждого аспекта того, что собой представляет человек. Ученые могут получить пользу от изучения обширных познаний об уме, которые есть в буддизме. Например, познаний о разделении чувственных и умственных сознаний и о разнице между состояниями ума, которые воспринимают свои объекты напрямую, и концептуальными сознаниями, которые постигают свои объекты с помощью концептуальной видимости. Буддизм также описывает различные уровни сознания и то, как они функционируют. Равно как и силу, которую ум развивает благодаря взращиванию однонаправленного сосредоточения. Буддийская психология описывает умственные состояния, которые способствуют человеческому счастью, и те, что нереалистичны и приносят страдания. Я убежден, что в этом веке появится множество новых идей и открытий, которые расширят сферу научных исследований. Важно продолжать диалог между буддистами и учеными, чтобы обе группы могли обогатить свои познания методологию и образ мышления. Диалоги с учеными оказались плодотворными, и некоторые из подчеркнутых у них представлений вошли в эту книгу. Я призываю большее число буддийских монастырей включать изучение науки в свои образовательные программы. Знакомство с научными открытиями и диалоги с учеными помогают нам развивать веру, основанную на анализе и изучении. Важно и другое. Для того, чтобы буддизм серьезно воспринимался на Западе и среди имеющих современное образование молодых тибетцев в Индии, буддийские практикующие и учителя должны ориентироваться в научных гипотезах. Аналогичным образом я и ученых призываю расширять сферу своих исследований. Наивысшая лаборатория — это наши собственные ум и тело, а для них важна медитация. Ученые, которые с помощью медитации развивают внутрь. Ученые, которые с помощью медитации развивают внутреннее осознавание собственных когнитивных и эмоциональных процессов, привнесут в научные исследования новый пыл. Моя главная цель в диалоге с учеными — добиться более глубокого осознавания того, насколько ценна для общества нравственная жизнь. Очень многие наши проблемы вызваны тем, что людей не заботят нравственный аспект их действий и то, как их поведение влияет на других. Нам нужно прилагать больше усилий к продвижению внутренних ценностей. Но делать это сложно, если они основаны исключительно на религиозных идеях, близких только последователям конкретной конфессии. Светская этика, которая описывает всеобщие ценности, близка и последователям всех религий, и людям нерелигиозным. Ученые нашли и продолжают находить связи между нашими умственными состояниями с одной стороны, и нашим физическим здоровьем и качеством социальных взаимодействий с другой. Научные открытия демонстрируют преимущество сострадания, умиротворенного ума и нравственного образа жизни. Поскольку результаты научных исследований пользуются уважением по всему миру, открытия ученых могут применяться для продвижения светской этики на благо общества. Гендерное равенство. Право женщин на равные возможности во всех сферах необходимо уважать. Я не считаю, что общество в целом, или буддийские институты в частности, в прошлом специально занимались дискриминацией женщин. Вместо того, они проявляли небрежение и просто жили с допущением, что должны руководить мужчины. Более крупные и сильные тела якобы делают из них более подходящих лидеров. В наше время эти представления неправомочны, да и с исторической точки зрения истине не соответствовали. Наполеон был человеком физически небольшим, но очень умным, и стал могущественным лидером. Мужчины также полагали, что обладают более мощным интеллектом и что над ними меньше властной эмоции. Тем не менее, как отмечал Будда, мужчины и женщины подвержены одним и тем же омрачением, и мужчины и женщины одинаковым образом прикованы этими омрачениями к циклическому существованию. В цивилизованном обществе умственные способности гораздо важнее, чем физическая сила, а в этом мужчины и женщины равны. Каждый должен иметь достойное образование и возможность использовать свои таланты и способности с тем, чтобы внести в жизнь общества личный вклад. Равные возможности предполагают и равную ответственность. Мужчины и женщины должны иметь и то, и другое. Люди склонны мощно отождествлять себя со своим гендером. Тем не менее, как отмечает Арьедева, нет никакого неотъемлемо сущего внутреннего «я», которое было бы мужским, женским или каким-либо еще. Тело также не является неотъемлемо сущим мужчиной или женщиной, ведь ни один из образующих тела первоэлементов не имеет пола. Хотя с точки зрения пустотности никаких различий между мужчинами и женщинами провести нельзя, Это не повод игнорировать дискриминацию по признаку пола. Мужчины и женщины не имеют в буддийских институтах равного статуса, а это отрицательно сказывается на практикующих и из числа женщин, и из числа мужчин, и на принятии буддизма западным обществом. Буддийские институты, учителя и последователи должны обращаться со всеми одинаково. Все формы предоставления исключительных привилегий основаны на настрое «я против них», который для подлинных практикующих неприемлем. Истинные практикующие отличаются смирением и всех считают своими учителями. Они трудятся над тем, чтобы принести пользу всем существам. Женщинам необходимо развивать уверенность в себе и использовать любые имеющиеся возможности для того, чтобы добиться равенства во всех областях. Некоторые женщины – реализованные практикующие, но испытывают застенчивость и потому не дают учения или не занимают лидерские позиции. Тем, кто практикует на пути бодхисаттвы, особенно важно взращивать огромную уверенность в себе, внутреннюю силу и отвагу. Они должны проявлять инициативность, учиться и развивать свои качества, и не отчаиваться пораженчески, смиряясь с тем, что общество попросту пронизано сексизмом. При столкновении с предубеждениями со стороны социальных и религиозных институтов женщинам необходимо открыто их обсуждать. Мы должны вместе трудиться над тем, чтобы решить эти проблемы. В прошлом в буддизме не доставало широко известных женских примеров для подражания. Это частично связано с недостатком информации о великих женщинах, практикующих прошлого. Необходимо больше книг и статей, которые посвящены женщинам-практикующим как прошлого, так и настоящего. Необычайной индийской монахиней, которую восхвалял сам Будда, была его приемная мать. Индийская монахиня Пхикшуни Лакшми пережила видение Тысячерукого Авалакитешвары и стала первой держательницей линии его практики. Сестра Наропы Нигума была великой практикующей тантры, равно как и тибетки Мачик клапки Дронма и Доджи Пхагму. Линия перерождения Дорджи Пагмо началась очень рано, примерно в то же время, что и линия Кармап, и продолжается до сих пор. В Винай записано, что при создании ордена монахинь Будда провозгласил, женщины способны достичь освобождения и стать архатами. В писаниях содержится множество историй о женщинах, достигших освобождения. Сутраяна и три низших класса тантр утверждают, что в последней жизни перед достижением состояния Будды нужно иметь мужское тело. Но наивысшим авторитетом в тибетской буддизме пользуется высшая йога-тантра, а в ней говорится «женщины и мужчины в равной степени способны достичь полного пробуждения». Высшая йога-тантра делает упор на развитие уважения к женщинам, а один из коренных тантрических обетов запрещает их принижать. Дискриминационные утверждения относительно женщин появились в буддийских текстах под влиянием общественных условий во времена Будды и в последующие века, когда тексты, собственно, записывались. Поскольку эти предрассудки возникли в силу культурных предубеждений, их можно и нужно менять. Другие положения, например, тот факт, что пикшу не должны получать обеты от пикшу, кажутся предрассудками, но одному человеку изменить их сложно. Для того, чтобы произвести эти изменения, необходима встреча совета старейшин Санхи из всех буддийских традиций и достижение консенсуса. Вина и сказано, что пхикшу должны сидеть и идти перед Пикшуни. Хотя у Пикшуни больше обетов, большинство из них предназначены для защиты самих монахинь. Поскольку изнасилование или издевательство большая угроза именно для женщин, Для их защиты Будда предписал обеты, уберегающие их от опасных ситуаций. При этом с точки зрения прав, мужчины и женщины равны. У мужчины есть право и возможность стать монахом, и в точности также право и возможность стать монахиней есть у женщины. Сангха, полностью посвященных монахинь Пхикшуни, несет ответственность за то, чтобы отбирать и обучать женщин, претендующих на младшее и полное монашеское посвящение. Эта санха несет ответственность за управление собственной общиной и обучение других монахинь. Пикшуни получают постриг в рамках процесса, в котором участвуют санхи и Пикшуни и Пикшу. В тех случаях, когда монахини об этом просят, монахи обязаны учить их Дхарме. Поскольку линия полного пострига для женщин в Тибет не пришла, я надеюсь, что она будет создана, а посвящение Пикшуни в тибетское общение будет передаваться. Я также надеюсь, что больше монахинь станет самостоятельными наставницами и настоятельницами женских монастырей. Это уже в какой-то степени произошло в монастырях тибетского буддизма на Западе. Именно так, безусловно, дело обстоит и в сообществе буддистов китайской линии. Одна из историй в палийском каноне рассказывает о пхиккуни Соме, которая однажды медитировала в лесу. Мара, воплощение зла, явился к ней, и, желая нарушить ее медитативное сосредоточение, сказал, «То состояние, которого так сложно достичь, и которого должны достичь провидцы, не достичь женщине с ее двупалой мудростью». Бекхуни Сома немедленно осознала, что напугать, лишить ее уверенности в себе и нарушить ее сосредоточение пытается именно Мара. Она твердо ответила, «Какая разница, что ты женщина, если ум как следует сосредоточен, если знание при правильном видении Дхаммы струится устойчиво. Тот, кому может подуматься «я женщина», «я мужчина» или «я вообще что-либо», достоин того, чтобы к нему обращался Мара. В данном случае знанием называется знание четырех истин, присутствующее в потоке ума Араханта. Пикунисома, достигшая состояния Араханта, устранила все препятствующие освобождению загрязнения. Только тот, кто цепляется за страстное желание, заносчивость и воззрение, то есть загрязнения, которые лежат в основе ошибочных способов концептуального мышления, будет восприимчив к злопыхательству Мары. Обладающие знанием и видением не цепляются за «я» и не выдумывают себе идентичность, а потому не поддадутся Маре. Они неустрашимо продолжают свою практику и добродетельную активность. Межконфессиональный диалог. Буддистам следует стараться выстраивать дружеские и уважительные отношения с людьми из других конфессий. Для меня лично буддизм лучше всего, он идеально мне подходит. Однако он совсем не обязательно будет лучшей религией для каждого. В силу этого я принимаю и уважаю все религиозные традиции. Джайны, буддисты и одна из ветвей последователей Санхи в индуизме не верят в некоего бога-творца, а иудеям, христианам и мусульманам такая вера присуща. Если рассматривать только этот вопрос, мы увидим между религиями большое различие. Тем не менее, у религиозных теорий о существовании или несуществовании Бога одно и то же назначение — сделать людей лучше. Человеческие умы столь многообразны и различны, что одна философия всем подходить не может. Для множества разных складов ума Нужно многообразие философий. Все великие религиозные лидеры пытаются увести своих последователей от эгоизма, гнева и жадности. Все делают упор на отказе от насилия и разгула материализма. Понимая их общую функцию и назначение, мы сможем увидеть, что поверхностные различия в религиозной теологии вызваны разницей в духовных нуждах людей, живущих в конкретном месте в конкретное время. Поняв это, мы сможем избежать сектарности, пристрастности и принижения каких-либо подлинных религиозных учений. Подобное многообразие религий — это благословение, а не трудность. Существует невообразимое множество видов пищи, и каждый человек имеет возможность питаться тем, что соответствует его вкусам и телесной конституции. Огромное разнообразие религий в точности также позволяет каждому человеку выбрать подходящую ему систему убеждений. Попытки обратить всех в одну религию безнадежны и пользы не принесут. Некоторым людям комфортнее верить в некоего Творца. Они проявляют дисциплину и осторожность в действиях в силу богобоязненности. Этот подход приносит таким людям пользу. Другие могут проявлять большую совестливость относительно своих побуждений и поведения, если верят в личную ответственность. У этих двух подходов общее назначение — вдохновить людей на нравственный образ жизни и доброе отношение друг к другу. Мои друзья-христиане и друзья-мусульмане при молитвах Богу плачут от веры, а их жизнь посвящена служению другим. Я ценю своих христианских братьев и сестер прилагающих огромные усилия для предоставления другим образования. Индуисты также ведут работу в области образования и здравоохранения. Их бескорыстные усилия по оказанию помощи проистекают из преданности богу. Представители иных религий, практикующие искренне, создают благую карму и обретут хорошие перерождения. При этом к нирване одни только добродетельные действия не приведут. Она зависит от постижения бессамостности. Хотя некоторые люди и могут неверно интерпретировать учение своей религии или использовать ее для разжигания вражды, я никогда не встречал истинные религиозные учения, которые проповедовали бы ненависть и насилие. От всех подобных действий, осуществляемых во имя религии, мы должны отказаться. Много веков назад буддисты пострадали из-за вторгшихся в Индию мусульман. Но сейчас мусульмане в Бадгае помогают приезжающим туда буддистам-паломникам. Каждый год, когда я посещаю Бадгаю, эти мусульмане приглашают меня в гости, и мы вместе едим. Искренние практикующие мусульмане — чудесные люди. Очень важно об этом помнить и не делать обобщений обо всех представителях конкретной веры на основе вредоносных действий нескольких человек, которые злоупотребляют свои религии для оправдания собственных разрушительных действий. Хотя все религии имеют сходное назначение и сходные ценности, нам не следует размывать различия. Для того, чтобы уживаться, нам нет необходимости говорить, что наши убеждения одинаковы. Мы можем отмечать и уважать различия, зная, что благодаря разнообразию религий каждый сможет отыскать веру, подходящую лично ему. В наших межконфессиональных диалогах важно проверять смысл слов и понятий. Иногда мы поспешно решаем, поскольку слова одни и те же, одинаков и их смысл. Так, значение слова «благословение» в буддизме отличается от того, что под ним принято понимать в теистических религиях. Верно и обратно. Мы можем думать, что поскольку традиции используют разные слова, они разные и подразумевают, а в действительности все может быть не так. Для содействия взаимопониманию и гармонии Как религиозным лидерам, так и их последователям необходимо больше взаимодействовать и общаться между собой. Для этого я рекомендую четыре вида деятельности. Во-первых, знатоки религии и богословия должны встречаться для обсуждения сходств и различий между конфессиями. Это поможет пониманию сходного назначения всех религий и уважению к их доктринальным различиям. На межконфессиональной встрече в Австралии Один христианин представил меня публике и в завершении своей речи сказал ⁇ Далай-лама ⁇ очень хороший христианин ⁇ Начав свою речь, я поблагодарил его за добрые слова и отметил, что он хороший буддист. Во-вторых, практикующим различных конфессий следует встречаться для бесед, совместных молитв и медитаций. Это породит более глубокий опыт, который приведет к пониманию ценностей других религий. В-третьих, Люди могут вместе совершать паломничество, не и в туристических целях, а для посещения святых мест различных религий и совершения в них совместных молитв. Таким образом, люди смогут постичь ценность других религий на собственном опыте. В-четвертых, религиозным лидерам следует собираться для молитв и обсуждения того, как справиться с мировыми проблемами, и разрешать СМИ рассказывать об этих встречах. Когда граждане мира увидят, что религиозные лидеры гармонично сотрудничают, они ощутят большую надежду и сами станут более терпимыми. Епископ Туту, которым я глубоко восхищаюсь, предложил и пятую практику. Религии должны в унисон говорить о проблемах, волнующих весь мир. Например, об имущественном неравенстве, правах человека, об окружающей среде и разоружении. Я также поддерживаю эту идею. Важный элемент религиозной гармонии — это взаимное уважение, которое подразумевает воздержание от агрессивных попыток обращать кого-либо в свою веру. В первой главе я уже упоминал. Когда я выступаю с лекциями на буддийские темы на Западе, то говорю людям, что они должны следовать религии своей семьи, за исключением ситуаций, в которых она не соответствует их нуждам. То же касается и стран, которые исторически придерживались буддизма. Людям в них следует оставаться буддистами, за исключением тех случаев, когда это им не подходит. В Монголии, Китае, Корее и некоторых других буддийских странах свою религию мощно продвигают христианские миссионеры. Я слышал, что некоторые церкви в Монголии выдают за крещение по 50 долларов. Некоторые монголы, судя по всему, весьма хитроумны и крестятся по много раз. Иногда нам нужно откровенно говорить другим, что их попытки обращать людей в свою религию приносят вред. Эти попытки вызывают напряжение в семьях, особенно когда обращение переживает один член семьи, который затем пытается принудить к этому и остальных. Как-то раз, миссион... как раз меня посещали некие миссионеры, и я откровенно сказал им не заниматься обращением людей в традиционных буддийских странах, потому что это вызывает в обществе разлад и путаницу. Однажды мормоны пригласили меня в свою штаб-квартиру и организовали мое публичное выступление в Солт-Лейк-Сити. На этом выступлении я также открыто сказал, миссионерская деятельность среди людей, которые не придерживаются какой-либо религии с философской основой, допустима. Особенно если эти люди совершают жертвоприношения животных или занимаются другими вредоносными практиками. Однако в тех местах, где население придерживается собственной традиционной религии с этической и философской основой, заниматься попытками обращения плохо. Гораздо важнее поддерживать общественную гармонию. Использование практик из других религий. Смена религии — серьезный вопрос, к которому не следует относиться легкомысленно. Некоторые люди предпочитают придерживаться религии, в которой родились, но при этом видят пользу от того, чтобы включить в свою духовную практику определенные методы из других традиций. Оставаясь глубоко преданными собственной вере, некоторые мои друзья-христиане практикуют подчерпнутые из буддизма техники развития медитативного сосредоточения. Они также используют такие методы, как усиливающее сострадание визуализации и укрепляющие стойкость и прощение медитации. Все это не вредит принятию ими прибежища в Боге. Буддисты также могут изучать определенные аспекты христианских учений и включать их в свою практику. Один явный пример — это сфера общественного служения. Христианские монахи и монахини издавна занимаются социальной работой, особенно в сферах образования и здравоохранения, областях, где буддийская община отстает. Один мой друг, буддист из Германии, после поездки в Непал сообщил мне, за прошедшие 40 или 50 лет Тибетские ламы построили много больших монастырей, но очень мало больниц или школ для широкой публики. Он заметил, если бы новые монастыри строили христиане, они бы включили в них доступные широкому населению школы и больницы. В ответ на это замечание, мы, буддисты, можем лишь опустить голову и признать его правоту. Некоторые из моих друзей-христиан серьезно заинтересовались буддийской философией пустотности. Я сказал им. Поскольку теория пустотности – нечто исключительно буддийское, ее глубокое изучение для них может быть решением не самым мудрым. Это изучение может вызвать затруднения в их собственной христианской практике. Ведь если они будут погружаться в теорию пустотности и зависимого возникновения, которая лежит в основе буддийского мировоззрения, эта теория бросит вызов миропониманию, основанному на вере в абсолютного, независимого, вечного Творца. Принятие буддийской идеи пустотности навредит их глубокой вере в Бога, а это пользы им не принесет. На начальном этапе духовной практики хорошо развивать чувство почтения к учителям всех религиозных традиций. Начиная свой духовный путь, мы можем быть одновременно практикующим буддистом и практикующим христианином или иудеем. Тем не менее, по мере углубления духовной практики мы доходим до уровня, на котором нужно принять одно философское воззрение и углублять его понимание. Аналогичным образом, студенты в университете вначале получают пользу от изучения множества предметов, но на более позднем этапе выбирают специализацию. С точки зрения конкретного человека, который глубже погружается в собственный духовный путь, важно практиковать одну религию. Но с точки зрения общества в целом, Важно придерживаться принципа многообразия религий и многообразия истин. На первый взгляд, эти два представления — одна истина, одна религия и много истин, много религий — кажутся друг другу противоречащими. Тем не менее, при их пристальной проверке мы увидим, что каждая из них верна в своем собственном контексте. С точки зрения конкретного духовного практикующего правомочно представление об одной истине и одной религии. С точки зрения общества в целом, обосновано представление о множестве истин и множестве религий. Никакого противоречия здесь нет. Истина должна пониматься и определяться применительно к некоему контексту. Даже в рамках конкретной религии, например, буддизма, мы говорим о двух истинах — скрывающей и окончательной. Внесектарный подход. В прошлом сектарность создавала множество проблем и вредила как конкретным людям, так и буддийской общине. Она возникала в первую очередь из-за отсутствия личного контакта между практикующими разных буддийских традиций, что вело к недостатку правильной информации об учениях и практиках другой стороны. К сожалению, за последние годы сектарность также распространилась на практикующих и центры дхармы по всему миру. Сейчас Когда средства транспорта и коммуникации стали лучше, представители различных традиций могут получать информацию друг о друге и с легкостью встречаться. У сектарности может быть много форм. Иногда она вызвана завистью или заносчивостью, а в других случаях проистекает из так называемого сострадания. Ученикам рассказывают, что они запутаются, если будут ходить на другие учения, или говорят, что другие традиции — это предварительные этапы перед традицией их собственной, более высокой. Иногда сектарность возникает под влиянием неведения. Человек считает, что понял другую систему, но на самом деле ее правильного постижения не имеет. Некоторые люди предвзято относятся к другим традициям или учителям в силу искаженного чувства преданности к собственным. Недопонимание, ведущее к сектарности, может возникать в том случае, когда замечания относительно конкретных людей распространяются на всех и во все времена. Пример этому — пренебрежительные замечания Милорепы об ученых-мужах. Милорепа говорил о конкретных людях, живших в его время, и не подразумевал, что никто из ученых не практикует чистым образом или что обладать ученостью бесполезно. Если люди ошибочно поймут его слова и сочтут, что любое изучение писаний — трата времени, это создаст трение между буддистами, которые много учатся, и теми, кто этого не делает. Навредит существованию Будда-дхармы в нашем мире и помешает тем, кто учиться хочет. Единственное средство от сектарности — это изучение и практика других буддийских традиций в дополнение к нашей собственной, а также развитие обширного понимания всех учений Будды. Вместо того, чтобы отождествлять себя с конкретной традицией, мы должны считать себя просто буддистами. В конечном итоге, при принятии прибежища, объектом являются одни и те же три драгоценности, а не определенные буддийское направление или учитель. Вы все равно можете в первую очередь следовать одной буддийской линии. Но при необходимости прояснить понимание конкретной сферы, можно изучать подробности в той традиции, которая дает самое полное объяснение данного пункта, а полученные объяснения включать в свою практику. В прошлом, особенно в конце XIX века в Тибете, да и сейчас в Индии, многие тибетские мастера в целом придерживались внесектарного подхода. Дилга Кенца Римпоче, его главный учитель Кенса Чокилодро и его же главный ученик Трулшик Римпоче все были мастерами внесектарными. Они принадлежали к традиции нингма, но с юности получали учение от множества различных духовных учителей. В 1940-е годы один гилукпинский лама Вамдо пригласил Дилга Кенцеримпаче Римпаче в свой регион и попросил его даровать учение. Сам Римпаче также получал учение от этого гилукпинского наставника. Предшествующие Далай-ламы практиковали во множестве линий. Как утверждают жизнеописания, первые три далай по сути были гилукпинцами но придерживались внесектарного подхода и получали учение всех традиций. Пятый далай получал наставления от сакипинских и ниндмапинских учителей, но в меньшей степени от мастеров линии Кагью. Седьмой Далай-Лама почти не был связан с нингма или Саки, а тринадцатый Далай-Лама был в целом учителем внесектарным. Он получал как ниндмапинские, так и гилукпинские учения. Среди его сочинений Текст, посвященный Ваджакилае, центральному для традиции нингма-божеству. Один из моих наставников в искусстве диспута, Лодру Чони из Монголии, был великим ученым и хорошим практикующим. Его главный наставник также практиковал традицию нингма и в первую очередь Хаегриву. Этот наставник поведал Лодру Чони, что 13-й Далалама в основном практиковал два божества — Ямантаку и Ваджакилаю. Когда я был молод, то строго придерживался традиции гелук, но позже обратился к внесектарному подходу. Одна из причин, в силу которых я рекомендую людям не поклоняться духу по имени Шугдан, в том, что я ценю внесектарный подход и свободу получать учения от разных духовных наставников, а этот дух выступает против такого подхода. Мое понимание ясного света в значительной степени усилилось благодаря тому, что мне довелось услышать учения по Махамудре и Дзакчену в дополнение к тому, как разные уровни ума объясняет Цонкапа. Сейчас я читаю тексты всех традиций. Изучение объяснений одной и той же темы с разных точек зрения невероятно помогает мне обрести более полное понимание. В наше время, когда будда клонится к упадку, жизненно важен внесектарный подход. Споры и ссоры во имя религии — занятие глупое и неправильное. Практикующие утверждают, что разные объяснения одной темы сходятся в одной точке. Например, в дзакчене иногда выполняется медитация на пустотности как утверждающем отрицании. Так это преподано в тексте одного великого ученого, который обладал подлинным опытом медитации. Хотя пустотность — это не утверждающее отрицание, в контексте данного конкретного стиля практики ее может быть полезно рассматривать как отрицание утверждающее. Знание разных точек зрения нам помогает. Однажды мы сами все узнаем на собственном опыте. Как-то раз один пожилой монах попросил меня дать учение по бодхичитте в соответствии с одним кагюпинским текстом. Я с этим текстом был незнаком. Не в силах исполнить его желание, я ощутил грусть. К сожалению, мало кто из тибетских лам способен учить всем четырем тибетским традициям. Надеюсь, что в будущем и тибетские и западные последователи это исправят. Чем лучше мы знаем традиции друг друга, тем богаче становится наша практика. Практикующим следует поддерживать максимально обширное понимание, при этом не разбрасываясь и не путаясь в многообразии. Более того, недостаточным пока был контакт между тибетской традицией и традициями дзен, чистой земли и Тхиравады. За годы, прожитые в изгнании, Мои взаимоотношения с Папой Римским и другими христианскими лидерами кажется, были ближе, чем с мастерами Тхировады, Дзена и Чистой Земли. Мне лично хотелось бы больше контактировать с другими буддистами, а ради блага буддизма во всем мире хочется, чтобы все буддийские традиции были друг другу ближе. Одна из причин, в силу которых мы написали книгу «Буддизм. Один учитель. Много традиций», состояло в том, чтобы предоставить буддистам всех направлений точную информацию об учениях и практиках других линий. Благодаря этой информации становится ясно, что у всех наших традиций одна и та же основа. Мы принимаем прибежище в одних и тех же трех драгоценностях, рассматриваем мир через призму четырех истинариев, все вместе практикуем три высшие тренировки и взращиваем любовь, сострадание, радость и равностность. Все буддийские традиции говорят о бессамостности и зависимом возникновении. Хотя некоторые из этих тем мы объясняем с разных точек зрения, критиковать друг друга нет необходимости. В тибетской традиции есть ученые, которые опровергают позиции друг друга. Нам следует проверить, почему они это делают и какими доводами пользуются для обоснования своей точки зрения. Если мы не согласны, то можем в ответ выдвинуть доводы, которые подкрепляют наше собственное мнение. Благодаря этому мы усилим и свое понимание, и понимание другой стороны, и в этом нет неуважения. Ведя диспут о воззрении в тексте распознавания матери», Чанки Ролпейдорджи пишет, «Не хочу показаться неуважительным. Прошу, простите, если я вас обидел». Диспут по поводу идей не то же самое, что заносчивость относительно собственной линии и принижения других. Хотя мы можем быть несогласны с другими, важно уважать их и их традиции. Объединяясь как последователи одного и того же учителя, мы, буддисты, выстроим более близкие взаимоотношения. Мы сможем в один голос говорить о сложных социальных и экологических проблемах и распространять ненасилие и терпимость. Это, безусловно, порадует Будду и принесет благо всем живым существам.